Александр Науменко. Чужак. Саманта поднялась с дивана, двигаясь из комнаты на кухню. Затем, сунув руку в холодильник, достала из него пакет с фруктовым соком. В этот миг зазвонил телефон. Девушка сильно вздрогнула, разлив на столешницу часть жидкости, ровнувшись себе под нос. «Да пошли вы к черту!» – подумала она с раздражением. Поставив пиццу в микроволновку, девушка устроилась возле островка стола, включив маленький телевизор под потолком. Телефон, наконец, перестал звонить, а на экране показался фильм из недавних. О, боже мой, как же я ненавижу этих черных!» Она крепче обхватила пальцами стакан, сжимая губы. Голливуд вроде бы делал все, чтобы убить расизм, но получалось все как раз наоборот. «Ой, в ублюдки!» Пробормотала она себе под нос, непонятно кого имея в виду. Ей припомнились старые фильмы, где ничего подобного не наблюдалось. Был сюжет, имелись хорошие актеры, а главное, никакой повестки. «Боже, куда катится этот мир?» «Дэвид, ты хочешь что-нибудь пожевать?» Саманта подняла голову к потолку, слушаясь в громкую музыку, доносившуюся со второго этажа. То ли нирвана, то ли металлика. бред был повернут на тяжелом роке. Громыхая им целый день Также вопли родители ничего не могли сделать Он даже заказал через интернет себе гитару за 20 баксов Совершенно дешевку Напрочь убитую Пытаясь играть, но из этого ничего не получалось Хотя Дэвид думал иначе Что-то из Мэрлин Мэнсон, что-то из Джон Боджови bon Ну и самомнение у этого говнюка Господи, да когда же ты уже... Она не договорила так как в этот миг колокольчиком звякнула микроволновая печь, а ее взгляд скользнул к стеклянным дверям, мимо подсвеченного бассейна и дальше устремляясь к самому концу лужайки. На зеленом газоне стоял человек в черных одеждах со скрытым в тени лицом. Как он здесь оказался, девушка не знала. «Что за дерьмо?» – пробормотала она. Ощущая внизу живота холодок страха. Вновь зазвонил телефон, и Саманта протянула руку, беря трубку, поднося к уху. «Да», — это оказался отец. Он с матерью находился в данный момент в гостях у мистера Веста в 30 минутах езды. «Дорогая, как у тебя дела?» Девушка задыхающимся голосом поведала о незнакомце, на которого смотрела в данный момент. Тот по-прежнему находился возле самого забора, не двигаясь, словно превратившись в статую. Ей вспомнился фильм «Крик», где маньяки убивали несчастных жертв в подобных ситуациях. «Он по-прежнему там?» Послышался взволнованный голос в трубке. «Да», – прошептала дочка тихим голосом, будто незнакомец мог ее услышать. «Прямо напротив двери». «Слушай меня внимательно, Сэм» родитель перевел дыхание словно собирался с мыслями а после произнес главное не отводи от него взгляда чтобы не случилось слышишь меня не отводи от него взгляда я я не понимаю тебя смотри на него вот и все я уже выезжаю скоро буду главное продержись не отводи от него взгляда на той стороне послышался щелчок а следом за этим раздались противные гудки не отводи от него взгляда — повторила она мысленно. — Легко сказать. Саманта все еще стояла, уставившись на незнакомца, пристально дорезив в глазах. Она боялась пошевелиться, чтобы не привлечь к себе внимания. В душе воцарился страх, который с каждой минутой только нарастал. — Я хочу есть! — послышался голос из-за спины. — Чувствую запах пиццы. На кухне возник Дэвид в своей неизменной футболке черного цвета с изображением железного человека. Свои четырнадцать лет он занимался тем, что обозревал сериалы на ютубе. Сегодня предстоял еще разбор нескольких таких маленьких шедевров, как он их называл. в четыре часа подряд я вел стрим на три сериала. Пробормотал он, засовывая руку в микроволновку, извлекая дымящуюся пиццу. Вначале это был... Меня просто забомбили комментариями. Он громко чавкал, то и дело прикладываясь к соку, не замечая состояния сестры. Продолжая разглагольствовать, обрывая резко предложения, начиная новые. Такой уж был стиль общения у младшего брата. «Но это еще не все. Сейчас у меня перерыв. А через сорок минут начну новый стрим-обзор». Дэвид стянул еще один кусок пиццы и, сунув его в рот, только сейчас обратил внимание на странное поведение Саманты. Его глаза метнулись вначале к ней, после пробежались по кухне и вновь к сестре. «Ха, что с тобой?» «Ты видишь его?» – девушка указала подбородком на окно, за которым находился чужак. Ее губы мелко дрожали, а руки не находили себе места, тиская ткань розовой брендовой футболки, которую она купила пару недель назад в Риверсайде на концерте «Эванесенс» с росписью Эмили. «Кто это, мать его, так?» – выразился брат. В двух словах Саманта поведала о коротком разговоре с отцом, продолжая смотреть сквозь стекло и дальше, через бассейн, на того, кто прятался во мраке, точнее его лицо. Чертовщин чертовщина какая-то!» Дэвид тоже уставился на мужчину во все глаза, все еще пережевывая пиццу и запивая еду соком. «Что ему надо?» «Если б я знала. Следует позвонить в полицию». «Хорошая идея, тогда займись этим». «Не, давай ты», — предложил брат. «Я не могу». Они оба стояли, глядя на него, а незнакомец из мрака смотрел на них. Наконец, спустя целую вечность, тьма пошевелилась, но тут же снова застыла, став однородной неподвижной массой. «Надо, наверное, везде закрыть окна и двери». «Вперед», — согласилась Саманта. «Эмма», — промямлил Дэвид. Он повернул голову в сторону, а после уставился на то место, где ранее находился чужак. Стакан выпал из ослабевшей руки мальчишки, разлетевшийся осколками, а рот приоткрылся от удивления. «Сэм, где он?» «Кто?» — поинтересовалась девушка. «Ну, этот тип». «На своем месте?» «Его нет, он пропал». «Как это он пропал, если я на него смотрю прямо сейчас?» «Да говорю ж, черт его возьми, нет его!» «Дэвид, «Да хватит шутить, сейчас совсем не время для твоих идиотских розыгрышей». Брат вдруг оказался на грани паники, взгляд лихорадочно заметался из стороны в сторону, а ноги уже сами понеслись прочь из кухни. Саманта непроизвольно шагнула влево, хватая Дэвида за ворот футболки, желая остановить, и тоже отвела взгляд. О боже! вырвалось у нее, когда она обернулась, чтобы посмотреть, незнакомец исчез. Бежим отсюда! выкрикнул в страхе брат. Помчавшись через всю кухню, ударившись бедром о край стола и не замечая боль, Саманта оказалась в холле. Обогнув диван, приближаясь к входной двери, она увидела надвигающегося чужака. Тот пересекал лужайку широким шагом, размахивая руками. Словно Т-1000 из фильма «Терминатор». Бледное лицо ничего не выражало, холодные мертвые глаза глядели прямо на нее, проникая прямо в душу. Несмотря на легкий ветерок, волосы мужчины не шевелились. «А, -а, -а, -а, -а, а выкрикнула она, успев закрыть буквально перед носом дверь с облегчением выдыхая. Но осознание безопасности оказалось сложным. Позади послышался вопль Дэвида, и девушка обернулась, с ужасом уставившись на человека с мертвым лицом. «Один в доме, а другой снаружи. Но как такое могло быть? Или все же это был один?» «Не следовало отводить взгляд», — мелькнула отчаянная мысль. Один из близнецов, переступив через дергающееся тело брата, с искривленным от боли лицом прошел мимо нее, открывая дверь. И два стало одним. Оба мужчины слились в единое целое, став полноценной мертвой личностью. Холодные, ничего не выражающие глаза уставились на свою жертву. Саманта закричала от безнадеги. Мистер Фишер гнал автомобиль, глядя перед собой в лобовое стекло на улегшиеся на землю сумерки, все больше и больше погружаясь в свои давние воспоминания. Они были подростками, не больше 16 лет. Компания агрессивных парней, напившись однажды вечером и покурив травки, шатались за Бэтл-Сити, на границе самого городка и густого леса. Их энергия рвалась из тела, так что трескали штаны. И, к своему несчастью, этой молодой стаи попал из жертва в виде рабочего – Уильяма Джордана. Тот приехал в Белл-Сити два года назад, перебравшись сюда из Калифорнии вместе с семьей, женой и маленькой дочкой. «Ну что, трахнутый в жаба педик!» – выкрикивала стая подростков, глумясь над мужчиной. Они окружили его со всех сторон, точно стая шакалов. «Что-то скажешь!» – интересовался Марк Сондерс, показывая викидной нож. Он поднес лезвие к лицу, оставляя неглубокую рану на небритой щеке. Билл Джордан вскрикнул, когда ему на одежду закапала кровь. «Что вам от меня надо? Хочешь, я сун тебе горлышко бутылки прямо в жопу?» В его глазах плескался животный страх. Дело происходило вдали от городских кварталов, в лесу, куда местные жители редко ходили, так как здесь была болотистая местность. «Даже не вздумай», — ответил ему кто-то из парней. «Нам еще с нее пить». «Что вам надо?» Вновь повторил дрожащим голосом Уильям. «На прошлой неделе ты обидел моего приятеля Микки». Парень указал на Фишера. «Ты обещал надрать ему уши». «Он... он распускал руки». «Твоя жена грязная шлюшка». Выдул розовый шар жвачки изо рта Гарри Маккенди. Фишер в тот день накурился травки и бесцельно шатаясь по городку, наткнулся на супругу Джордана. Голубоглазую, красивую блондинку. Его руки сами легли ей на ягодицы, за что тут же и отхватил по лицу небольшой сумочкой. Тем не менее, след от удара остался в виде красной полосы, а еще задетое чувство достоинства. «Ах ты, сучка!» Тогда парень попытался треснуть пятилетней дочке, то и делая хихикая каким-то своим мыслям. Здесь и увидел его, Уильям, Отец семейства, надавав по ушам, заставив позорно бежать, выслушивая в свой адрес обидные оскорбления. Но самое худшее это то, как на него смотрела Келли, жена Джордана. С таким презрением, будто он являлся самой мерзкой тварью на планете. Куском дерьма. Она мерзкая сучка и за это еще поплатится. Вырвалась у Фишера. И он обвел своих приятелей слегка отупленным взглядом. Те утвердительно кивнули. Затем компания принялась глумиться над несчастным мужчиной, распаляясь все больше и больше, пока в один из моментов просто не прикончили беднягу. Тело бросили прямо здесь, в канаве, в грязной жиже, гнить, дожидаясь, пока местные обитатели леса не поработают над трупом. — Следует наказать эту сучку! — выкрикнул Фишер, беря у приятеля полупустую бутылку с виски. — Они наказали ее, устроив пожар в доме. Изнутри никто не смог выбраться по какой-то неведомой причине. Возможно, мать не захотела оставлять дочку, что, скорее всего, являлось истиной. И просто не хватило времени для спасения. Утром же, протрезвев, компания ужаснулась от содеянного. Но было поздно. Сделанного не вернуть. Поэтому приятели решили молчать обо всем, благо свидетелей не имелось. И они молчали много лет, до тех самых пор, пока их компания не начала исчезать один за другим, уходя из жизни быстро и непонятно. «Он смотрит на меня», — проговорил дрожащим голосом Гарри Маккенди, спустя много лет. «Джордан, и как только я отвожу взгляд, он приближается». После этого связь оборвалась, а потом его обнаружили мертвым, вместе со всей своей семьей. Убийцу так и не нашли. Мистер Фишер выскочил из автомобиля, вбегая в дом, лихорадочно осматриваясь. Он сразу заметил на полу бездыханное тело сына. Тот не подавал никаких признаков жизни, хотя нет. Его грудная клетка слабо вздымалась, к огромному облегчению отца. «Дэвид!» Но, не дойдя до него, мужчина уставился на окровавленные следы, которые вели прочь из дома. Мистер Фишер направился по ним, выходя через дверь и оставляя за спиной газон, и двигаясь все дальше и дальше, пока не достиг леса. Того самого, где много лет назад случились те события. При мертвом свете луны он узрел знакомый тоненький силуэт. Саманта стояла возле древнего дуба, прижавшись спиной к стволу. Ее бледное лицо явственно выделялось в этом царстве мрака, а губы мелко дрожали. Она издавала какие-то повизгивающие звуки, хлюпая разбитым в кровь носом. «Папа! Папочка!» Фишер шагнул к дочери, но остановился, когда из-за дерева Вышла знакомая, давно позабытая фигура. Не было никаких сомнений, что перед ним стоял тот, кого они убили тем летним вечером. Уильям Джордан. Одним за другим вычеркивал его друзей жизни, своих губителей, и теперь остался только один. Что? Что тебе надо, черт побери? Мертвец жутко оскалился, показывая испачканные в земле зубы. Его глаза превратились в две пустые глазницы, в которых ничего не было, кроме мрака. «Не трогай ее, слышишь, Джордан? Не трогай ее, богом тебя заклинаю!» Кадавр приблизился к Саманте, кладя ладонь на плечо, отчего девушка взвизгнула, но не пошевелилась, находясь в неком ступоре. «Она моя дочь! Моя единственная!» Джордан выдохнул из себя клуб болотной вони, поглаживая девушку по волосам на голове. Фишер прекрасно понял этот жест, который говорил «А ведь и у меня тоже была когда-то дочь». Но благодаря тебе ее не стало, как и жены. Мужчина на дрожащих ногах шагнул вперед, вытягивая вперед руки, но бессильно опуская их, понимая всю тщетность, все свое бессилие перед этим восставшим из мертвых мстителя. Я последний из списка, самый последний. На мне все должно закончиться, и Джордан снова уйдет в могилу, отмщенный. Мертвец обхватил тонкую шею Саманты, слегка сдавливая. Дочка захрипела, а ее глаза стали вылезать из орбит. Она бы рухнула на землю, если бы не рука покойника, которая не давала этого сделать. «Пожалуйста, Джордан, отпусти ее!» — взмолился мистер Фишер. «Я знаю, что он творил в этот летний вечер, и, поверь мне, кошмары приходят ко мне каждую ночь. Если бы только можно отмотать было время назад, то обязательно я бы все изменил. Но, увы, от меня ничего не зависит». Мужчина перевел дыхание, громко сглатывая, смахивая с лица слезы и стекающий пот. «Я знаю, что ты испытываешь, так как нахожусь именно на твоем месте. Обзаведясь семьей, я только тогда осознал, какую ценность приобрел, и ради их благополучия я пойду на все, даже отдам тебе мою собственную жизнь. Возьми меня, Уильям, и отпусти Саманту! Я осознал всю вину, которая по-прежнему лежит гранитной плитой на моей душе, и так будет до конца моей жизни». Мистер Фишер всхлипнул, утирая катившиеся слезы. И на мгновение мир расплылся, а когда вновь прояснился, то мертвеца не было рядом. Дрожащая дочка кинулась отцу в объятие, крепко обнимая того. «Куда он делся?» – спрашивала Саманта, плача, вертя головой в животном страхе. «Он ушел», – ответил ей мистер Фишер, до конца еще не веря во все происходящее. «Я думаю, мы больше никогда его не увидим». Мужчине отчаянно хотелось в это верить. Наверное, я достаточно заплатил. И не обязательно платить жизни, чтобы получить прощение, мысленно добавил он. Крепче ухватив дочку, мистер Фишер побрел домой, не оглядываясь. Еще не верясь, что все закончилось. Тем не менее, это было именно так. Мертвец получил то, что хотел, и теперь нашел свое успокоение. И, возможно, он ныне находился со своей семьей. По крайней мере, мистеру Фишеру это хотелось верить. Мужчина со своей дочерью вышел из леса, двигаясь в сторону дома. Но оба вдруг замерли, когда увидели зарево в сумерках. «Что это?» — воскликнула Саманта, хватая за руку. Не отвечая ей, мистер Фишер побежал со всех ног в сторону пожара. Ему понадобилось всего пару минут, чтобы достигнуть его собственного дома, объятого огнем. Возле... Въезда собиралась небольшая толпа соседей, а в центре ее находился уже немолодой таксист. Он размахивал руками, говоря, «Я привез эту дамочку, и после того, как та вошла, я развернулся и стал отъезжать, но...» Он замер, переводя дыхание, глядя в глаза собравшимся, делая театральную паузу. Затем из леса появился человек. Он двигался очень быстро и следом вошел в дом за этой женщиной. И в ту же минуту весь первый этаж вспыхнул ярким пламенем. Я слышал крики изнутри, но ничем не мог помочь. Огонь вон как сильно полыхает. Его жена, сын оба сгорели. Мистер Фишер смотрел на пламя, обессиленно опустив руки, не замечая вокруг никого. По-видимому, Триша вернулась следом за ним и вошла в дом где увидела лежащего без сознания Дэвида. А после пришел Джордан, так неожиданно исчезнувший. А мистеру Фишеру казалось ведь, что все кончено. Но нет, мертвец нанес свой удар, когда у мужчины появилась надежда. Он разрезал его жизнь на две половины, удалив из нее жену и сына. Это было гораздо хуже, если бы Уильям убил лишь его одного. Месть свершилась. Конец рассказа. Конец рассказа. Конец рассказа.